Конец детства Только войдя в дыровку, лошадь замедлила ход. Дети соскочили с телеги у недостроенного тына. Бледные пузыри света, появившиеся на черном небосклоне, рисовали во мраке контуры маленьких ладных хат. Над соломенными крышами торчала башенка с крестом на верхушке. «Это ихняя синагога», — прошептал Гец в ухо Гитл. И цикл там. Пошли. Гитл бежала вслед за братом. Они ковыляли по тропинкам маленького селения и спустя недолгое время вышли к кольцу раскидистых деревьев, посреди которых горделиво стояла церковь. Прижимаясь друг к дружке, под прихваченной с телеги медвежьей шкурой, они беззвучно миновали несколько небольших деревянных крестов, выраставших прямо из земли. хватило и небольшой щели между створками дверей, чтобы дети протиснулись внутрь. В молельном зале не было ни души, и он совершенно не походил на Хорбитскую синагогу. Окаменевшие водопады воска не спадали с верхушек кандил, в которых догорали свечи. Сладковато-жженный аромат щекотал ноздри. Лики на деревянных иконах подрагивали, словно дышали. Их освещали масляные лампы, подвешенные на цепочках. Свод был настолько высоко, что при попытке посмотреть вверх у детей закружилась голова. — Это ицикл едва двигая губами, испуганно проговорила Гитл. — Где? — Там. Над небольшой двустворчатой дверью, украшенной позолоченной резьбой и красно-зелеными чужими буквами, словно... Парил образ невысокого человечка, худого, грустного, со склоненной головой, разведенными в стороны руками и перекрещенными ногами. — Все, мы его увидели, — прошептала Гитл и повернула назад. — Давай уйдем. — Это не Ицикл, — засомневался Гец. Голос его подрагивал. — Откуда ты знаешь? Ты же никогда его не видел. Ицикл был младенец. «Он вырос, пока был тут», — возразила Гитл. «Смотри, у него кровь идет», — сказал Гец. На руках человека зияли чудовищные раны. На груди разверзлась кровоточащая дыра. Волосы спускались на плечи, зримо выступали ребра. По обе стороны от него стояли крылатые ангелы. Один розоватый, другой голубой. «Пойдем, Гетц!» «Подожди!» Гетц напряг горло и позвал. «Ицекл!» Он закрыл глаза, как обычно делал его отец во время молитвы, и принялся раскачиваться вперед и назад. Какое-то время он качался, бормоча обрывки стихов из Писания. Гиту больше не решалась подавать голос. Она тоже прониклась ощущением святости. Души, дорогие, не насмехайтесь над детьми, увидевшими в образе распятого своего потерянного брата. Поразмыслив над этим, вы поймете, что в известном смысле они не ошиблись. Когда Гец и Гитл вышли из церкви, свет уже завладел небосклоном. Решительным шагом дети устремились по тропе, ведшей к лесу. И тут... Тишину разорвал женский крик, перешедший в завывание. Остановившись на миг, они бегом припустили вперед. Вопль пробудил к жизни целый хор. Собаки, петухи, гуси, свиньи, овцы, лошади и коровы. Животные возглашали о страшной новости. Павел вернулся от жидов бездыханным. По некоторым размышлениям, Не так уж мало времени заняло у жены Павла заметить дыру в голове своего мужа. Когда телега остановилась у их околицы, поначалу она, конечно, подумала, что он задремал, перебрав вина, и вместо того, чтобы попытаться его разбудить, занялась изучением привезенных мужем трофеев. А чему тут удивляться души? Ведь близкие люди, муж и жена, или, что ближе к нашей истории, мать и сын, в конце концов перестают замечать друг друга. Муж может вернуться домой с простреленным сердцем, а жена давай жаловаться ему на своего поганца-начальника. Сын может орать в постели всю ночь напролет, зовя мать, а та даже не проснется. Мужские крики достигли слуха детей, когда они были уже на опушке леса. дец поторапливал Гитл, и та выбивалась из сил, стараясь бежать быстрее, но вдруг оступилась и подвернула левую ногу. Гец взбеленился и стал ругать ее. Да что толку? Девочка не могла встать. Он перетащил сестру за груду сучьев, занесенную сверху землей и палой листвой. Такие обычно сооружают лесные звери, дабы скрыть вход в нору. Свернувшись на земле и укрывшись шкурой, Гитл и вправду походила на медвежонка. — Не произноси ни звука и не выходи отсюда, пока я не приду за тобой. и не плакать. «Не уходи, Гец!» Но двоим там было не спрятаться. Гец осмотрелся и заметил большой ясень с множеством наростов, так что было удобно вскарабкаться вверх. Когда-то из древесины этого дерева мастерили боевые луки, а в наше время из ясеня делают электрогитары. Ветки десятками рук тянулись Гецу на помощь. Вполне вероятно, что Гетц забрался значительно ниже высоты лоджий, с которых современные дети безо всякой опаски взирают вокруг. Однако в том мире и такой высоты было довольно, чтобы у кого угодно закружилась голова. Они появились со стороны деревни. В руках вилы, мотыги, серпы. И хотя солнце уже вовсю светило, Некоторые несли горящие факелы. За мужчинами увязались собаки, здоровенные зверюги. Из их раззявленных пастей капала слюна. последний шагала дородная женщина в сером платье, вне всякого сомнения жена покойного. Она подвывала низким голосом «Паша, Пашка, Павел». В один миг Гец все понял. План хорбитских мудрецов потерпел полный провал, и гои шли придать местечко огню. Один пес, черный, как смоль с приплюснутой мордой, принялся носиться вокруг груды сучьев, в глубине которой укрылась Гитл. Наконец он замер, поскреб землю и разразился отрывистым громким лаем. Еще миг, и убежище девочки будет раскрыто. Гец закричал со своего насеста, замахал руками, только бы не дать мужикам обнаружить его сестру. Крепкий невысокий парень, стриженный под горшок, первым подошел к ясеню. Он всмотрелся, недоумевая, человеческое ли существо этот комок на суку или черт. Свежеиспеченная вдова перекрестилась, мужики последовали ее примеру. Кто-то смачно харкнул на землю, другой взмахнул вилами. Воздух был свеж, свет пронизывал лес насквозь, проникая через кроны деревьев. Крепкий парень попытался залезть на ясень, но соскользнул вниз. Гец лепетал на родном языке, единственном, какой знал, уповая на то, что мольба будет понята на любом языке. «Жид!» — процедили крестьяне с омерзением. Собаки продолжали надрываться. В полной растерянности Гец... сделал единственную вещь, которой сумел за время своей короткой жизни поразить и мужчин, и женщин, и детей. Он встал на суку на цыпочки и притянул к себе одну из гибких ветвей над собой, чтобы насадить на сучок на ней петлю у себя на загривке. Веревки ожгли его бедра, спину и плечи. От напряжения Он вытолкал языком шатавшийся зуб из гнезда. Тот выпал у него изо рта и полетел на землю. Крестьяне отпрыгнули от дерева. Один из них сделал шаг ближе и поднял молочный зуб. Он показал его остальным, и те закивались серьезным видом. И стали подносить факелы к дереву. «Давай, Гец, давай, Гец, давай!» Ноги его сорвались с сука. Он стал перебирать ими в воздухе, повиснув между небом и землей. Уронив голову на грудь, он далеко высунул язык. Точь в точь, как шляпник Шмерл. Поцарилась тишина. Среди зрителей внизу все замерли. Никто не пошевельнулся. Все глаза, не мигая, смотрели вверх. не слышно было ни вдоха, ни выдоха. Сердца перестали биться. Мир застыл на месте. Только пес с приплюснутой мордой продолжал лаять. Дурной зверь. Никакого почтения к театру. Первый, кто атаковал, оказался и первым, кто отступил. Крепкий парень быстро перекрестился и бросился прочь, не взвидя света. Остальные не стали тратить время на крестное знамение и бегом удалились из-под ясеня. Чтобы еврей повесился, затянув петлю своими собственными руками? Такого они с роду не видывали. Может, позже они и решат, что это замечательная идея, но в этот момент увиденное показалось им кошмарным зрелищем. последний покинула место вдова Павла. Ее полный ненависти взгляд сделался каким-то потерянным, при виде повешенного ребенка. Подобрав подол, она кинулась прочь. В течение одного краткого, но прекрасного мгновения, гетс верил, что благодаря своей хитрости и смекалке он спас и сестру, и себя, и, быть может, всю хорбицу. Но мгновение это закончилось, не успев начаться, когда мальчик понял, что все ушли, все Кроме пса с приплюснутой мордой, лай которого становился все более свирепым. Перепуганная Гитл выскочила из своего укрытия и бросилась вглубь леса. Пес погнался за ней. дец раскачался назад, чтобы закинуть ногу на сук, с которого спрыгнул, однако петля вдруг затянулась у него на шее. Он успел издать лишь один единственный звук — ги... Последний звук... слетевший с его уст. «Меня понесло. Души дорогие, теперь я понимаю, что я слишком увлекся и прошу прощения. Я всего лишь хотел сказать несколько слов о конце моего детства, а заставил вас топтаться среди излишних деталей. Умирающие от голода нищие, горящие ямы, пуримские представления... Когда я буду рассказывать о своей юности, обещаю воздержаться от описания таких ничтожных подробностей. Когда наступает конец детства? Когда корова, которую ты знал с рождения, собирается околеть? Когда мать дает отцу пощечину на твоих глазах? Когда ты понимаешь, зачем козел залезает на козу? Когда осмеливаешься перепрыгнуть через горящий костер? Когда видишь мертвеца? когда понимаешь, что и взрослые люди боятся, когда соглашаешься поддаться своей малютке-сестре и дать ей выиграть, когда у тебя выпадает зуб, когда ты решаешься прыгнуть с дерева, когда прыгаешь. Слишком много досадных назойливых знаков. Над разговоры о смерти, ряженые, висельные веревки. В последний день моего детства, пресвятой да будет благословен, я повел себя как начинающий писатель я пытался рассказать так чтобы вы мне поверили, даже прибегнул к третьему лицу а в конце мне уже все равно поверите ли вы мне или нет я то знаю что это подлинная правда а теперь души так же как я простился с тем миром попрошу и вас проститься с ним умер таты умерла мамы Умерла Гитл, умер Павел, умер даже Лейзер благословенной памяти. Умерли все жители Хорбицы и Дыровки. Умерли и их сыны, и сыны их правнуков. Умер я. Живы лишь тоска и томление по ним».